Лава, вторая. В Коей продолжается охота на князя Пушкина, а Серафима пропускает обед. Одна недоброжелательная дама как-то меня спросила: "Что вы делаете для того, чтобы иметь красивую шею?" Я ей дерзко ответила: "Мадам, я родилась с красивой шеей". Алина Кавальери. Искусство быть красивой. Перевод с французского врача А.Л. с Паской. силы свои я несколько переоценила, как впрочем и скалолазные навыки. Нет, руки-то всё помнили. Кажется, это называется память тела. Но вот тело, кроме памяти, ещё и тренировки постоянные требуются. Я же действительно с батюшкой под землю хаживала. Только вот годков мне тогда было? Сколько? 9, 10. Это мне ещё повезло, что господин Зорин, мужик крепкий, другой бы уже мои пышные прелести 100 раз упустил. Гладкая это стала, Серафима, не лёгкая. Раньше-то юркнула бы в любую щель, вскарабкалась бы на любую отвесную скалу. Эх, да что теперь сокрушаться. Оттолкнувшись подошвами, я описала полукруг и опустилась на уступ. Веревка натянулась, я дернула ее дважды, указывая держащему, что цель достигнута, и зацепила ее освободившийся конец за ближайший уступ. Под скалистым козырьком открывался мне вымытый морем вход в пещеру. Ее я и собиралась обследовать. Покряхтывая, потерла запястье, крепкие пальцы майора оставили на правом синяки. Сама же велела замок держать, так что и обижаться теперь нечего. А он... Ничего, мужик, послушный, да исполнительный, начальству его только позавидовать можно. Таких подчинённых днём с огнём. Каждый же наровит своё мнение иметь и высказать своё. Мешает послушанию всенародная берендийская грамотность огхом мешает. Пещера оказалась очень непростой. Низкие своды покрывали следы факельной копати по центру располагался выложенный камнями круг. слишком большой для кострища, а стены украшали примитивные барельефы, будто кто-то начинал выдалбливать в мягкой породе двери, но работу до конца не довёл. Я вошла под свод, медленно осмотрелась. Чудных дверей было восемь, формой и размером они повторяли нерукотворный вход в пещеру. Чудеса. Но где же котята? Кись-кись, позвала я бедняжек. Где же вы, малыши? Отзовитесь. Я поморгала, чтобы лучше видеть в полутьме. Факел мне сейчас очень пригодился бы гораздо лучше фонарь. У дальней стены мне почудилось какое-то шевеление. Я быстро подошла туда, продолжая бормотать успокаивающие слова. Под ногами хрустели ракушки, и я старалась ступать потише. Глаза привыкли, я уверенно подошла к кучке какого-то тряпья, будто принадлежащему некогда огородному пугалу, поворошила пыльную ткань. Кис-кис. Из-под лохмотьев показалось страшное лицо, белое, неживое, с широко открытыми пустыми глазами и провалом рта. Я ощутила головокружение, попыталась отвести взгляд, но не смогла. Страшный рот шевельнулся, издав жалобное кошачье мяуканье. И я лишилась чувств. Ейmeet место быть нервический припадок, столь характерный для страстных натур, коим наша Серафима Карповна явно относится. Голос незнакомый, абсолютно мужской, но ломкий, старьковский, с характерным дребезжанием. А я ей говорила: это уже маняша. говорила: "Если бы не вы, уважаемый Иван Иванович, не знаю, уж как и благодарить". Полностью драгоценная Мария Анисивна. Моё дело малое. Вот на счастье Карл Генрихович знал, как обморочную барышню пользоваться. Голос Балвана Ивановича ракотал противным самодовольством. Звуки доносились приглушённо. Я открыла глаза. Всё понятно. Я лежала в своей спальне в одиночестве, все прочие беседовали в гостиной за приоткрытой дверью. А-а! Раздалось от двери, и на пороге появился котёнок. А-а! Он мерко прошёл спальню и уверенно запрыгнул на постель, уставившись на меня васильковыми глазами. Разбойничья морда, сообщила я шёпотом. Что за манеры? А самата читалась на разбойничьей морде, вобморка ещё брякнулась. Небось, в проникновенной. Котенок был при странной серо-белой масти. В тигриных разводах большие стоячие уши венчались кисточками наподобие рысьих. А лапы, которыми наглец мял мою постель, размером своим обещали, что вымахает сиротинушка до тех же рысьих размеров еще до лета. Брысь! Ау-ру-ру! -ау -ау -ау что можно было перевести как «Сама брысь, глупая женщина». И никуда он не ушел. толкнулся лобастой башкой и заурчал, взобрался мне на живот, перебирая лапами. Пусти! Мне встать надо. А, вы уже с Гаврюшей познакомились. Заглянув в спальню, балван Иванович улычился благостностью. С Гаврюшей? Авр! сказала терзающая мою плоть чудище. Слыхали? хихикнул майор. Говорит, зовут его Гавр. А если ласково Ну, Гаврюша. Ну так ласкайтесь со своим животным в своих апартаментах. Я спихнула кота с кровати. Тот фыркнул, посмотрел, будто прикидывая, куда лучше прикопать тело покойной Серафимы, затем принялся вылизываться. А вот-то обрадуется госпожа Майорша, когда ей с Руяном Эдеки гостинец привезут, подумала я мстительно. Халат, подайте, приказала холодно. Там где-то на кресле. "Вам лежать предписано", всплеснул Иван Иванович руками. "Вот и Карл Генрихович, именно драгоценнейшая Серафима Карповна". Старичок семенил, приваливая ногу. Одна рука у него была сухая, безвольно плетью болталась при ходьбе. "Позвольте отрекомендоваться. Карл Генрихович Отто, коллежский асессор по морскому ведомству. Сейчас, как видите, Он кивнул на безвольную конечность, отставной. Господин Отто лекарем служил, сказала Манеша, присаживаясь на краешек постели и ещё подтягивая одеяло и ещё вершок, и я с головой поднимукроюсь. Слава богу, что он по утрам променад в тех самых местах совершает, где вы, барышня, чувств лишаться надумали. Манеша при посторонних всегда меня на вы и барышней величает. Однако что за странный музон у бывшего садового врача? Он что ли по скалам лазит со своей сухорукостью? А из пещеры меня кто вынес? спросила я благостно. Из какой такой пещеры? Маняша потрогала мой лоб. Я через её плечо посмотрела на майора, тот сокрушённо разводил руками. Мой грех. Каюсь. Не удержал я нашу отважную амазонку вниз сорнулась. Нянька наградила меня столь свирепым взглядом, что понятно стало: получу наедине по первое число. Он так жалобно мяукал, сердечный продолжал изливать Елей Зорин. Любое бы сердце дрогнуло. Гаврюшенька, страдалец с хищными птицами истерзанный, голодный, холодный, страдалец урчал на полу, тщательно вылизывая основательное кошачье пусто. Я как эту картину увидал. Его, горемычного, да Серафиму Карповну натурально без чувств похолодел. Схватил одной рукой ее, бездыханную, другой — котейку. А третьей, стало быть, веревку держали. Вот вы, драгоценнейшая Серафима Карповна, шутить изволите, — обиделся майор. А в ажитации я на многое способен. Даже отрастить себе еще пару рук, собиралась вопросить я. На лишь охнуло, потому что Манеша ущипнула меня за бок под одеялом. В груди кольнуло. Карл Генрихович шагнул ко мне. Позвольте осмотреть. Авр Гавр заступил ему дорогу, раздувшись чуть не вдвое, как умеют только кошки. Благодарю. Быстро и страдальчески улыбнулась я лекарю. Всё в порядке просто. Голова немножко закружилась. Мне отдохнуть. «Маняша, где соль ароматическая?» «А, Гаврюшенька, ваш покой блюсти будет», — хихикнул Болван Иванович. «Как раз на пост заступил. Чует животное, кто его спасительница. Или матушку в вас свою узрел, сиротинушка?» «Болван не болван, а кота он на меня спихнул филигранно. А я...» Даже возразить ничего не смогла, потому что нежные барышни, вроде меня, после ядовитых приключений откидываются безвольно на подушке и отпускают визитёров мановением тонкой ручки. Я и откинулась, и ладошкой помахала, и вздохнула скорбно. Манеша ушла гостей провожать, а Гавр запрыгнул на кровать, демонстрируя желание прокопать мне в животе дыру, да и свернуться в ней колачиком. только желанию его сбыться не судилось. Я вскочила с постели и побежала в гардеробную. Ты чего удумала? Вернувшаяся в спальню нянька застала меня уже полностью одетой в строгое коричневое платье и чёрные закрытые туфельки. Наличных прихвати, велела я спокойно. Мне двух парней покрепче нанять надо. Да спроси в бельевой верёвку локтей на 30. С места не двинусь. Маняша картинно заперла дверь, а ключ положила в карман. «Пока толком мне все не объяснишь. Мало того, что ты под землю полезла. Там женщина была в пещере этой, понимаешь? Где ты гавра нашла? А вот кота-то там и не была. Была незнакомка, в трепье укутанная. Это она мяукала». «Она?» «Ну уж точно не этот...» Я посмотрела на сироту, тот безмятежно рассматривал свою лапу. Стой! Бельевая верёвка не подойдёт. Нам канат нужен рыбацкий и сеть к нему. Все эти мы в два счёта тело снизу поднимем. Доктор предупреждал, что у тебя горячечный бред начаться может, а Иван Иванович, болван он, твой Зорин, перебила я. Помнишь, мне вчера ночью мерещился кто-то в воде. Нянке не одобрительно покачнула головой. Мне не померищилось, продолжила я. Ты хочешь сказать, что какая-то баба проплыла 3 версты по морю, чтобы потом тебе из пещер ими укать? Звучало, конечно, приглупо. А если предположим, её течение к берегу прибило, Вода при приливе как раз почти к пещере подступает. Маняша, даже если я ошиблась, и нет у женщину я ночью видела, дело это не меняет. Мы должны её спасти. Обещай, что сама туда не полезешь, попросила нянька, вынимая из кармана ключ и плащ надень. Я закуталась в меховую накидку. Экспедиция была организована быстро. Маняша шипнула пару слов парцье. подарила денежка и сначала его, затем троих белобрысых молодцов в курточках гостиничных посыльных, затем отсыпала горсть монеток хозяйственному дядьке, который предоставил нам моток просмалённой верёвки и исправную рыбацкую сеть. Врач, наверное, нужен. Ганс отправит вас вслед фельдшера, как только его разыщет, сказала нянька и подмигнула зардевшемуся портье. Чтоб я без тебя делала? Знама, что в пансионах бы сидела, фыркнула Манеша. Можем выдвигаться. А по дороге расскажи, сколько бриллиано было на макушке его сиятельство при вашей первой встрече с Серафима. Ты чего замерла? Идём. Нянька решительно взяла меня под руку, а я подумала, что про князя Кошкина мне даже рассказывать сейчас не интересно. Но мои-то чувства в расчёт не принимались. Поэтому размеренно, в такт шагам, я повела свои наперсницы, а судьба носной встречи со светлейшей особой. Курасиева решила Манеша. После сможет сочинить, что с первого взгляда к тебе воспыхал мужеский полный эдик и знаки судьбы падкий. А вот помнится, фильма ещё такая была про пиратского капитана и прелестную рыбачку. У начала знакомой тропинки нагнали нас гулкие звуки гонга. Значит, уже полдень. И обитателям отеля предлагается переодеться к обеду, который накроют в столовой ровно в половине первого. Обычай старинный, и выполняется он неукоснительно. Опоздать к обеду скандал и маветон. Лучше уж совсем трапезу пропустить, чем явиться, когда салфетки разложены на коленях, а предупредительные официанты обносят кушаниями. А вот и сейчас вся флонирующая на свежем воздухе публика устремилась к отелю. Хорошо, что мне сей момент не придётся толкаться в дверях, принимая чужие турниры. Фимочка, что происходит? Говорят, ты захворала? С вздохом я обернулась. Терпеть такого обращения не могу. И только одной особе он и опускается. Наталья Наумовна, моя драгоценная кузина, взволнованно дышала от энергичной ходьбы. Гризетка Лулу за её плечом изображала ажитацию. Ах, полна, Натали безмятежно улыбнулась я. Однако как скоро разносятся слухи в нашем крошечном обществе. Кузина поморщилась. Барышне слухами интересоваться не пристало. Тут она дала маху, как и в том, что поздороваться забыла. Бонжур, моя дорогая, перешла она на французский. Нам необходимо поговорить. «Как тебе будет угодно, дорогая?» Маняша в полголоса передразнила. «Шерочка с машерочкой, шери-машери!» И отвернулась, громко велев работникам подождать. Лулу почтительно отошла, поглядывая на няньку с высокомерным недоумением. «Это скандал!» Сразу взяла быка за рога Наталья Наумовна. «Незамужняя девушка наедине с мужчиной! Без чувств!» Твоя репутация погублена. Ах, дорогая, сплеснула я руками. Карл Генрихович, старик и ко всему лекарь? Неужели всё так серьёзно? Лекарь? Несомненно. В противном случае ему вряд ли удалось бы дослужиться до коллежского асессора. Горничная прислушивалась к нашей беседе, забавно вытягивая шею. Понятно, откуда сплетня пущена. Но и как с ней справиться, яснее ясного. Какое счастье, что Балван Иванович не самолично меня в чайку приволок. Надо будет его супруге какой-нибудь гостинец передать, да и лекаря отблагодарить не помешает. Всему виною карсе ты, сказала я с нажимом в сторону кузининой грезетки. Совершая утренний мацион, я ощутила в груди стеснение, сознание помутилось и я лишилась чувств. На счастье, оказавшийся неподалёку Карл Генрихович. А где была твоя нянька в этот момент? Ах, какая незадача. Где она была? Захворала. Я придирчиво посмотрела на цветущую маняшу. Никто не поверит. Да и многовато нас хворих, тогда получается на квадратный аршин. Тут Натальяна Умов назадёрглась, замахала руками. "Натали, дорогая?" Кузина наконец нашла носовой платок и при громко в него чихнула. Авр! Я опустила глаза. Гавр чинно сидел на тропинке, раставив передние лапы в балетную позицию. Я прекрасно помнила, что запирала его в апартаментах Но разбойнику каким-то чудом удалось выбраться. От подъездного входа донёсся громкий голос господина Зорина. Он спрашивал портье, не видал ли тот полосатого котика, которого упустила нерасторопная отельная горничная. Я ощутила приближающуюся катастрофу. Сейчас шумный майор обнаружит котика с его невольной хозяйкой подле. и в своей обычной нахарописто добродушной манере примется ставить меня в неуловкое положение. Моя драгоценная. Я схватила Натали за руки. Прости, ни мгновения промедлить не в силах. Доктор прописал мне мацион вместо обеда. Я отодвинула кота ногой, всхлипнула и почти побежала вверх по тропинке. Маняша, та, поняв в полуслова, подогнала работников. Холм, мы преодолели галопом Корсет, запыхавшаяся нянька умудрилась хмыкнуть. Ничего получше придумать не смогла? А ты, я погляжу, навострилась во французском наречии. Чего-то мне непонятного. Скандаль, корсет, даля. Не забывай прибавлять. Только с роду ты этой пакости не насила. Остальные о том не знают. Так что скушают, не поморщится. Наталья Наумовни тоже знайшли не с руки. Если про меня сплетни пойдут, я ей просто наилучшее объяснение предложила из возможных. Место я отыскала без затруднений. Здесь спуск за кустами. Парни принялись разматывать верёвку. А, говорю, что где? Вдруг вспомнила Маняша. Да какая разница? А Он сидел у моих ног, будто вот так вот сидя и перенёсся с дорожки на каменный брег. Только тебя здесь нам не доставало, сообщила я разбойнику, наблюдая, как рослый белобрысый парень спускается вниз, обвязанный за пояс канатом. Разбойник Гортанно ответил что-то на своём кошачьем наречии, парни я тоже не понимала. Они переговаривались на местном диалекте, то ли куршском, то ли самландском. А вот и сейчас тот, которого опустили, громко прокричал товарищем, будто камешками в железной кружке погремел: "Мыкас, не нашёл ничего, барышни", перевели нам любезно. Спрашивает, можно ли подниматься. "Как подниматься?" возмутилась я. "Что значит ничего не нашёл? А ну давай, вежи петлю. Я сейчас сама лично ему покажу, как искать надобно". "Не пущу!" Грудью заступила мне путь Манеша. Опять громыхнуло камнем по железу. Мыкос говорит, это заброшенное капище, и тревожить его не стоит. Скажи своему Мыкосу, начала я, но быстро передумала ругаться. Чьё капище? Мой толмач проорал вопрос. Выслушал ответ, довольно пространный, перевёл. Мойкос не знает, а он сначала думал, что там Святовита славили. но сейчас думает, что не его. Он думает: "Мы как думал, там внизу много и с удовольствием". Нам поведали о древнем руянском боге Святовите, ведающем в своём пантеоне солнцем и урожаем, а также войнами и доблестью. Его капище на острове с давних времён осталось преизрядно. Древняя вера была исконная. Толмач говорил: "Сосказывай на певностью". 300 лет назад здесь совсем другая жизнь была. Я, соскучившись от пространного рассказа, зевнула украдкой. Но Святовит, он на лошади быть должен, мыкс так думает. Топот копыт. На фоне выгоревшего полуденного неба появился силуэт всадника. Талмач быстро перекрестился, демонстрируя, что изконной руянской веры не придерживается. Я не извечно потёрла кулаками глаза. В садников встало двое. Что происходит? властный извечный голос разнёсся по округе. Дамам нужна помощь? Верховых там оказалось гораздо больше. Но об этом мы узнали уже после того, как господа спешились и спустились к нам, а пока просто ждали приближения сих незнакомцев. Два силуэта на фоне солнца. Наше напряжённое молчание, хруст камешков под ногами, ворчание Гавра, рокот моря, далёкие крики чаек. 3 года зима по лету. 3 года лето по зиме. 3 года само по себе. Вдруг подумала я и покачнулась, ощущая приближение обморока. Маняша охнула, но опоздала. Меня подхватили мужские руки, удержав от падения. Шкоколацараполь гусарский пазумент. Ах, восторженно прошептала я, узнавая. Князь Анатоль. Приличиями я в сей момент, конечно, пренебрегала, но зато на полную пользовалась козырем удачного обмарока. К слову, в него падать сразу расхотелось. А я глубоко вздохнула, затрепетала ресницами и обожгла спасителя страстным взглядом. Судя по тому, что руки на моей спине сомкнулись ещё сильнее, все три удара достигли цели. Самое время вспомнить, что я вообще-то барышня строгих правил. Решительно отстранившись, я присела в книксене. Благодарю ваше сиятельство. Ваш рыцарский поступок поразил меня в самое сердце. Князь Кошкин посмотрел на свои руки, затем, будто с усилием, опустил их. «На правах спасителя мне будет дозволено узнать ваше имя, прелестная корсарка». «Ах, значит, заметил, запомнил. Ай да Серафима, ай да я». Вблизи князь показался мне старше и будто бы менее ярким. На вид ему было за тридцать. Вокруг напомаженных усиков и на подбородке проступала щетинка. Красивые голубые глаза припухли. Открылья в большого носа к щекам, спускались морщинки, но рост при нём и выправка военная. У алтаря мы с ним будем примило смотреться. Опустив очи долу, я представилась Серафима. Он поднёс к губам кончики пальцев. Огненная. А рот у него был тоже отнюдь не манифик. Слишком толстая нижняя губа оттопыривалась, А тебе Серафима с ним, между прочим, целоваться предстоит. Хорошо хоть не сей же момент. Мой адъютант представил князь спутника. Ротмистр Сухов Павел Андреевич. Тот молодцевато щёлкнул каблуками, поклонился, подкрутил рыжеватый ус. Ростом был он пониже командира и мастью посветлее, прочью внешностью я для себя определила как гусарскую, и поглядывать на адъютанта перестала. Моя дуэнье и наперсница, Мария Анисьевна Неёлова, кивнула на Маняшу, слегка ощелевшую от свалившейся на неё чести. Князь Анатоль смирил няньку взглядом и приподнял брови. Маняша разогнулась из своего поясного поклона и запахнула на груди шаль. Вот мистер меж тем присел на корточки, умильно сысюкая. Что за пристранное создание? Гавр погладить себя не дал. Увернулся, отошёл к камням, утробно порыкивая. С котом я знакомит никому не стала. Князь поинтересовался, с какой целью мы здесь прогуливаемся. Я, опустив утренние приключения, сообщила ему, что мы с нянькой услышали женский голос, взывающий о помощи. Маняша одобрительно кивнула, а враньё получилось складным. Гуляли, услышали, потом за помощью пошли, а как вернулись, Беседовать с его сиятельством было непросто. Приходилось постоянно отодвигаться на полшажочка, чтобы манёвр не стал явным, но часто. Ибо князь, разделявшее нас расстояние, всячески пытался сократить, тоже понемногу и как бы случайно. Так и топтались мы с ним, будто в медленном танце. Ротмистр разыгрывал похожую партию с Гавром, только последнему на политес было ровным счётом авр Он дожидался, пока гусар приблизится на длину вытянутой руки, и отпрыгивал. Последний его прыжок чуть не стоил мне кота. Разбойник балансировал на самом краю скалы, подняв трубой хвостище. В последний момент он взвился, орудир быстро наклонился, смыкая руки, и оба они рухнули вниз. Я вскрикнула: "Князь, подождав, не упаду ли я опять в обморок?" И удостоверившись, что на этот раз страстного объятия ему не обломится, закричал: "На помощь!" А вот тут мы и поняли, что сопровождали его сиятельство в конные прогулки гораздо больше народу. С холма прибежали какие-то егеря или врейные лакеи, как в рукопашной оттесняя от обрыва моих работников. Снизу что-то прокричали: "Мы кос его поймал". Перевёл толмач, предусмотрительно забившийся в кусты, Кого именно, спросить я не успела, потому что на самом краешке появились две когтистые лапы, затем голова с кисточками на ушах. Разбойник. Я подхватила Гавра за шкирку и вытащила на твёрдую землю. Ав, согласился тот и пристроил башку мне на грудь. Я чувствовала, что кошачье сердечко бьётся очень быстро. Всем временем княжья прислуга уже спускала вниз несколько канатов, искусномиж с собой сплетённых. Вскоре пред нами явились помятый ротмистр и бодрый, улыбающийся мыкас. Я ринулась была к нему, но остановилась. Не хватало ещё князю лица зрить, как я самолично работниками командую. Неприлично это. Девушка должна только своей прислуге приказы раздавать нежным таким голоском. "Маняша", нежно позвала я. Чего? Я многозначительно кивнула на Мыкоса. Чего? Не поняла Ненька. Князь Анатоль, уже закончив похлопывать своего адъютанта по пыльным плечам в выражении дружеского участия, стоял в вершке от меня. Даже сквозь меховую накидку я ощущала близость мужского тела. Становилось жарковато, потому что грудь мне грел Гавр, который на правах кота делал это под накидкой. Милый Мыкос. пролепетала я, отодвигаясь от князя. «Ты нашел страдалицу?» «Никак нет, барышня», ответил парень по-бериндийски с чудовищным акцентом. «Нет там никого». «Быть того не может!» Я запнулась, поняв, что почти кричу. «Возможно, князь придвинулся. Драгоценнейшая Серафима Карповна желает сама исследовать эту загадочную пещеру». Ах, как она желала. Но как? Я растерянно заморгала. Разморённый Гаврюша выпускал когти, играя лапами. Барышня с животинкой, конечно, прелестнейшая картинка, наверное. Но лучше бы я балонку утром от сиротской доли спасла, честное слово. Князь Кошкин заверил, что спуск мой организует в сей же момент, и что под его княжеской защитой я буду в полной безопасности. Последняя часть заверений была уже для маняши, которая, невзирая на пиетет перед власть придержавшими, устроила вновь свое представление с «не пущу». Князь отправился раздавать приказы, а нянька, придвинувшись ко мне, жарко зашептала «С огнем играешь, Серафима! Не нравится он мне с усиками своими!» Гавр с ней соглашался, точа когти от ткань моего лифа. «А вузь!» «Не проиграю», — я передала кота Маняше. «Дружите, мучители, мне же все равно самой убедиться во всем надобно». «Вся в отца!» В смене носильщика Гаврюша не противился, избрав новой игрушкой кисти бабьей Маняшиной шали. «Вся в отца!» — опять вздохнула нянька. Только учти, я таких мужиков, как его сиятельство, заверсту чую. С поцелуями ведь полезет, ахальник. Я посмотрела на неё с шутливым удивлением. Нешто ты думаешь, я с ним туда наедине спускаться буду? А с кем? С тобой, бестолковка. Без толковка, без дуэньи, приличная девушка и шагу вступить не посмеет. Много ему дела до да приличий. Я вздернула подбородок. Мы, обызовы купеческого звания, пока лишь потому, чтоб брезгуем титулы за границами себе купить, как некоторые. А фамилия наша знаменитая и достойная. Если хоть кто-то, хоть князь, хоть сосареевич даже, на честь Баршни обызовой покусится вздумает, ему сразу же о браке просить придётся, и охальник твой про то прекрасно ведает и лишнего себе не позволит. А если позволит, но не женится, ну тогда батюшка мой ему такую развесёлую жизнь устроит, что лучше сразу пулю в лоб. А ты? А я, у меня, конечно, тоже Всё, немолочный кисель наложится. Про замуже ж придётся забыть. Уедем с тобой куда подальше, в Испанию или к британ, может, мануфактурку какую откроем. Карп Сивич не зверь же в самом деле. Денюшку нам подарит на обустройство. И как-то в этот момент показалась мне такая будущность, нисколько не беспросветной, а напротив, приятной во всех отношениях. У меня даже глаза увложнились. Нельзя, сказала Манеша. Нам с тобой нельзя без замужа и без аристократа Берендийского тоже никак. Сначала на одиночных канатах вниз спустились Йегеря. Затем верёвки закрепили, набросили на них кожаные петли и защёлкнули стальные карабины гномской работы. Гавр обстроился на прогретом солнцем валуне, наблюдая, как Маняша в объятиях хротмистра Сухова покидает земную твердь. Мы наедине. Огненная. Менега значительно прошептал князь. Я смущённо кивнула. Ну да, его леврейная свора, мои работнички и кот, а так-то на еде не, конечно. Веревки ослабли. Парни, в чью задачу входило держать их, зашевелились, разгоняя застывшую кровь. Позвольте вам помочь. Он поклонился, будто приглашая к танцу, и потанцевальному легонько прикоснулся ко мне. Застёжки меховой накидки размыкались одна за одной. Всё было правильно. Верхняя одежда будет только мешать. Но многозначительность процесса заставила меня покраснеть. Князь передал накидку лакею и привлёк меня к себе. Вперёд, моя отважная корсарка. Насок туфельки обхватила кожаная петля. За другую я взялась рукой в перчатке. От трения карабинов о верёвки образовался неприятный звук, заставивший меня поморщиться. На вздрейк коснулся запах князя, пахло можжевельником, конской сбруей и чуть заметно табаком. Как жаль, что мы не повстречались с вами раньше, пробормотал князь, будто случайно ныряя носом в мои волосы. Он драгоценнейшая барышня, обызвала. Я не ответила. думая о несчастной женщине в пещере. А он никак не унимался в своих ощупываниях и обнюхиваниях, так что когда спуск закончился, и его сиятельство наконец разомкнул руки, я испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Какая, однако, незадача. Прикосновения князя были мне противны, а это, господа, хорошее уже проблема. Где вот это вот всё, томление сердца, дрожь сладострастия предвкушения? Я отступила, поправила сбившуюся на бок шляпку, перевязала ленту под подбородком. Слуги уже хозяйничали в пещере, освещая стены светильниками. В их ярком, мельтешащем магическом свете высеченные двери смотрелись даже жутковато, будто приглашая в себя войти. Выхватив у ближайшего парня фонарь, я ринулась к дальней стене, где, как я помнила, в куче хлама лежала незнакомка. В круг, обозначенный гладкими камнями, наступать не хотелось, поэтому я обошла его по плавной дуге. "Здесь я шпильки твои нашла", прошептала Манеша и продемонстрировала раскрытую ладошку. Рот мистер ничего не заметил. "Да, мои пабрикушки с жемчужными головками". А видно, когда я распущенными волосами по ветру трепетала, несколько штук в локонах запутались. А когда я чуть влишилась, женщины не было. Я обошла пещеру по кругу, и посолонь, и противсолонь. Князь, попытавшийся присоединиться ко мне в поисках, был оттеснён бдительной монашей. Она так как раз не отходила, отмечаяся меня ни на шаг. Тряпки тут ещё были, бормотала я Гречу. Барахло, будто там с пугала огородного сняли. И пугало тоже было, такой, знаешь, Палка-палка, огуречик, поломанный, страшный, ещё ветки вместо рук, а на концах будто когти длинные. "Остановись, чадушка", шипнула нянька. "Ты нас погубишь". "Никого нет", пролепетала я, уже обращаясь к князю. "Простите ваше сиятельство, значит нам с госпожой Инюловой послышались крики о помощи". Как, что за честь исполнить любой ваш каприз, драгоценнейшая Серафима Карповна. Щёлкнул каблуками князь Анатоль. Но позвольте. Он взял из моей руки фонарь, не забыв как бы случайно провести по ней пальцами. К счастью, мы оба были в перчатках, так что прикосновение я почти не ощутила. Анатоль был выше меня головы на две. Когда он высоко поднял над собой светильник, яркий свет залил пещеру до потолка. мечтатель либо фантазёр, а может, пьёт, сказал бы, что вас призвала она. На стене, в одном из проёмов, обнаружился барельеф. Женская фигура с раскинутыми в стороны руками. От головы нимбом либо лучами расходились пряди каменных волос. О лицо необозначенное, будто стёртое или изначально не высеченное, только раскрытые в безмолвном крике губы. Это богиня? Смущение заливало мои щёки румянцем, потому что в отличие от лица, тело неизвестный скульптор выполнил тщательно и подробно, включая все положенные женщине срамные места. Языческая? Кто знает, во что верили руянские дикари до того, как величайшим велением были включены в состав Берендийской империи? Князь повёл фонарём, приглашая полюбоваться соседним барельефом. Извольте взглянуть. Тут ещё одна. Эта женщина была другой, кряжестой толстушкой с плотными ляшками и тяжёлыми грудями. Барышне не пристало на эдеки срам глядеть. Манеша схватила меня за плечи и отвернула к себе. Ля скандаль. Ваше сиятельство, ля скандаль. Через плечо няньки я обвела взглядом оставшихся за нашими спинами мужчин. Слуги заворожённо наблюдали за князем. Родмистр Жесухов шагал Осалень, подняв фонарь над головою, рассматривая барельеф за барельефом с неторопливой методичностью. Восемь арок. В семи из них угадывались фигуры, некоторые, находящиеся ближе к входу, видимо, повреждённые временем и силами природы, едва проступали на поверхность. Князь про «ля скандаль» все понял, осознал и сделал вид, что раскаялся. Мы быстро засобирались наружу. Я, сославшись на то, что партнерами принято обмениваться даже во время танца, ухватилась за рукав ротмистра. «Павел Андреевич, я вас приглашаю». Тот с ужасом посмотрел на начальство, но закрепил мою туфельку в петле. Оказывается, для того, чтобы перемещаться по верёвке, страстных объятий не требовалось. Адъютант Пухтя избегал прикосновений, будто тело моё было раскалённым на жаровне металлом. А? спросил меня кот. Не нашли ничего, ответила я, подхватывая Гавра на руки. Послышалось нам с Марией Анисьевой. Князь поднялся соло. Молодцавато прыгнул Ротмистр помог ему освободиться от страховочной петли. Маняша появилась следом в объятиях слуги. Позвольте вас проводить, кисло спросил его сиятельство. Хляскандаль, пробормотала нянька так, чтобы он услышал. Я присела в книксоне и изъявила благодарность. Гусары поклонились. Ротмистр отдал приказ слугам, и они стали споро собирать свои верхолазные приспособления. Манеша отправилась рассчитываться с нашими работниками. Когда я смогу увидеть вас вновь, корсарка? Князь, оставшийся без присмотра, вернул свой легкомысленный тон. Желаете посетить бал? Я пришлю приглашение вам с братом. Его сиятельство ошибается. Я здесь с кузиной, госпожой Бабыниной. Тогда с кем же я видел вас на берегу? Странно. Я была уверена, что моё родство с Бабыниными произведёт на него впечатление. Это в конце концов козырь мой был, входной билет в высший берендейский свет. Не томите, Серафима. Кто он, мой соперник? Я хихикнула вполне искренне. Разбуженный гавор заворчал. О, князю Кошкино соперников быть никак не может. Зовите меня Анатоль, огненная. Я не посмею, ваше сиятельство. Ответила я многозначительно: "Ищу чего не доставала. Я ему кто? Пивичка, кафе Шантанное". Князь понял, что увлёкся, поэтому переспросил деловито: "Бабынина? Кажется, вы произнесли именно эту фамилию, упомянув кузину". А я кивнула: "Из Загорского рода Бабыниных. О них даже в бархатной книге дворянских родов запись имеется". "Вы окружены дуэньями, будто готовы к осаде". пошутил его сиятельство. Но я воин, покорять у меня в крови. Стало быть, приглашение для барышень обызовой и бабыниной будет прислано последний. Вы придёте? Я изобразила робость и смущение. Ежели кузина, не будет против. Слуги закончили сборы и потянулись цепочкой к холму. Прощайте, огненная. Мы наконец расстались. Маняша стояла рядом со мной, провожая мужчин тяжелым взглядом. «Противный какой!» — заключила, когда последний силуэт скрылся за гребнем холма. И я ничего не ответила, потому что была с ней абсолютно согласна. А на обратном пути повстречали мы с нянькой драгоценнейшую мою кузину под руку с болваном Ивановичем. «Фимочка, дорогая!» Майор, кажется, попытался бежать, но от Наталии на умовной ещё никто не уходил. Я заметила, как её длинные пальцы с усилием сжались на мужском предплечье. Какая восхитительная встреча, дорогая, с восторгом вскричала я и кинулась к ней целоваться, будто не виделась с кузиной с позапрошлой Пасхи, не меньше. Она чмокнула в воздух у моей щеки, я сделала то же самое. Мы с Иваном Ивановичем наслаждаемся буйством дикой природы. Натали хихикнула, бросив шаловливый взгляд на Зорина. Тот горячо поддержал спутницу. «Невероятно наслаждаемся невероятным буйством». «Ну точно, болван! Хотя, если по чести выглядел он сейчас, не в пример импозантнее, чем в нашу последнюю встречу. Прогулочная пиджачная пара серого твида пошита была явно у хорошего портного. Из кармашка жилета виднелась часовая цепочка с изящным брелоком». Серебряная, не золотая, коими все непременно украшали свои животы новориши. «Ах, Фимочка!» — продолжала кузина. «Это ведь целое приключение — пробираться по этим первобытным просторам, если бы не рыцарское поведение Ивана, а не уже на коротке. Однако, а может, он вовсе не отставной майор?» Я быстро взглянула на Зорина. «Ну, хоть жена-то у него есть». Я ведь уже почти подружилась с его майоршей, толстоватой, добродушной тёткой, любящей опрокинуть рюмашку за обедом, покрикивающей на домочадцев, чтоб не баловали, и плетущей по вечерам кружева под сокот деревянных коклюшек. Иван Иванович, будто подслушав мои мысли, убрал с локтя ручку Натали и стянул свои перчатки. Колец на пальцах не наблюдалось, в том числе и обручальных. Говрюшенька. Оказалось, что манёвр с перчатками производился с целью погладить дремавшее на моей груди чудовище. Оно как раз выпростало из-под плаща когтистую лапу. Позволите, Серафима Карповна. Я с готовностью распахнула накидку и протянула разбойнику Зорину, ожидая, что сейчас повторится догонялки, которые Гавр устроил с ротмистром. Однако глупая животина приняла ласку. Не ест ничего. А вдруг пожаловалась Маняша? Я ему и молочка, и рыбку предлагала. Что ж толк? Зорин развернул котёнка на спину, рассматривая его живот, затем нажал куда-то пальцем. Довольно упитанное создание. Вы, Мария, они сивно нет тревожьте. Сон скорее всего проголодаться ещё не успел. Наталья Наумовна громко чихнула и конфузливо спрятала носик в батистовый платок, поданый стоящий подол Лулу. Не замечала за тобой, э, Фимочка, начала Анна, но повторный чих заставил её прерваться. Твоя эксцентричность снова чих. Твоя Я вежливо пережидала приступ, слегка впрочем отодвинувшись, чтобы не забрызгало. Да если бы я раньше знала, что нежный организм Натальи Наумовны кошек не переносит, я бы давно уже дюжину мурлык себе завела. Обвинительную тираду кузине так завершить и не удалось. Она раздражённо сообщила, что прогулка её утомила. Иван Иванович передал мне Гавра и приготовился провожать Наталью в отель. Нам было попути, однако Наталья Наумовна жалобно прошептала, что находиться рядом с кошкой никак не может. А постоявся обмар родственницы, я предложила разделиться. Мы с Манешей переждём, пока вы удалитесь на безопасное расстояние. Зорин ведь и Ивата меня поблагодарил. Они пошли по тропинке. Однако я заметила, что теперь Натали не держит спутника под руку. Видно, он набрался кошачьего духа, пока возился с Гавром. «И что она в нем нашла?» Пробормотала я негромко. «Правослово». Маняша тоже говорила в полголоса. «Красивый молодой мужик, галантного обхождения. Даже не дворянин. Ты их поженила уже, что ли?» глупости. Для барышни Бабыниной это будет скандальный мезоалянс. Барышне Бабыниной в травине 27 годочков стукнуло. Замолчи. Кузина с Зуриным уже отошли довольно далеко, поэтому я почти кричала. Это гадко. Гадко по прика девушку возрастом и незамужеством тоже отвратительно. Всем известно, что старые девы, я топнула ногой. И слов таких при мне говорить не смей. Манеша обиделась, да так, что даже расплакалась, вытирая щёки концом шали. Ну чего ты, душенька, ринулась я её утешать. Не реви. Я сама наташку эту не люблю. Ты же знаешь. Но только говорить про кого-то дурное из-за безбрачия просто-напросто несправедливо. Я понимала, что для няньки моей статус этот важен. И то, что она, в отличие от Наталии, не какая-то старая дева, а вдова, делает её в собственных глазах выше и лучше. Она в самом-то деле. Лучше она, потому что добрая и верная и весёлая, а не потому, что 2 года назад всходила замуж за недотёпистого Неёлова. А вот это всё я ей и толковала, до да такой горячностью, что сама чуть не разрывелась. Маняша То, что она добрая и верная, очень по нраву пришлось. А уж когда я рассказала ей, какая она настоящая бериндийская красавица, смущенно покраснела. «Я слышала», — сказала она, когда мы, наконец, помирились. «Как управляющий обращался к Зорину, ваше высокородие». «Ну, стало быть, он хотя бы при чинах», — вздохнула я. «Интересно, по какому ведомству? А хотя... нет». Нисколько не интересно. У нас с тобой другие заботы. Бал у князя? Собираешься меня за новым платьем послать? К старым удовлетворимся. Вспомнив про князя, я слегка погрустнела. Меня пропавшая покойница больше тревожит. Она мне привидеться не могла. Ещё как могла. А ежели в капище Святовита всё дело. Погоди, ты мне не веришь? Верю, чадушка, вздохнула Манеша. Только капище это не святовито, а поганое навье. Да ну, вот тебе и ну. Нянька прицокнула языком. Сил в нём, конечно, уже никакой нет, так что и причина не в этом. Так да в чём? Сон ты увидала? Я не спала, а обморок уж. Не знаю, с какого перепугу ты в него брякнулась. Манеша передёрнула плечами и сокрушенно покачала головой. А Иван Иванович сказывал, колотилась как припадошная. Губы кусала. "Прямо так и сказал?" скептично переспросила я. "А не поведал он тебе случаем, как ему удалось меня наверх затащить, такую всю припадошную?" Манеша картинно обиделась и замолчала. Я решила этот балаган далее не поддерживать. Прижмёла к груди Гавра и зашагала по тропинке. Нянька сменила следом, сопела, кряхтела и, не выдержав первой, сказала: "Может, чадушка домой отправляться пора?" "Что за нелепая мысль?" От неожиданности я перешла на французский, поэтому быстро перевела: "Ты в своём уме?" Я только-только к цели подобралась. Князя Анатоля очаровывать стала. Ты думаешь, если я завтра уеду, он меня догонять примется? Держи карман шире, позабудет, и трех дней не пройдет, увлечется другой барышней. Мне пока удалось только лишь заинтересовать его, заманить яркой картинкой. Теперь-то самая важная часть игры и начнется. Теперь надо бы на его отнюдь не самые пристойные мысли в романтическое русло направить. Беседы о высоком, пении романсов, лучше дуэтом. мелодикламация муторно мне жалостливо протянула маняша от того, что он не так хорош, как мог бы быть тфу она плюнула под ноги по-настоящему от того, что он, если что, приключится, даже себя защитить не сможет я помолчала, опустила на землю рвущегося на волю кота, а затем серьёзно посмотрела на няньку поясни, будь любезна «Мы который месяц сидим на руяне, и раньше ты никакой тревоги не выказывала. Потому что раньше ты страшных снов не видала, и Навьева храма не находила. Ты сказала, что Нави тут ни при чем. Сейчас просто к слову пришлось. Так я продолжу. Раньше тебе девы в ледяной воде не мерещились. Хотя, может, ты спала? Точно!» Ты задремала, меня дожидаючись над книжкой своей несуразной. О, книжка полезная, возразила я. И я не спала. Мы неторопливо двинулись дальше. Гавр на руке больше не просился, потрусил у моих ног и на ходу. Не права, Маняша. Если бы не этот фолиант, откуда бы я столь ценные сведения об охоте за женихами почерпнула? Мне же ранее никого никогда специально очаровывать не приходилось. Дочери обызова, это было бы странно. А у меня и так отбои от кавалеров никогда не было. Даже в закрытой школе для девочек, где я обитала до наступления 14-летия, тайно передавались мне букеты и записочки с признаниями. В ход шли мудрённые гномские катапульты, купленные в магических лавках, полупрозрачные почтовые голуби и просто подкуп прислужников. Меня этот ажиотаж вокруг моей персоны немало удивлял. Школа для мальчиков находилась в другом крыле монастырского замка, и увидеться с противоположным полом мы могли лишь во время большой церковной службы, либо в деревеньке, куда нам разрешалось выбираться не чаще раза в месяц. Подружки тогда объяснили мне, что всё дело в папинкином богатстве. Именно на него слетаются поклонники. А я поморщилась. Воспоминания были скорее неприятными, а маняши теперь муторно. Что поделать? И у меня на душе неспокойно. Ну ладно, сочтём обморок за сон и спишем мелукающую женщину на галлюцинации. Однако в воде я кого-то видела. Может, послать няньку расспросить местных, не пропадал ли кто-то здесь недавно или может какая барышня ледяные купания для красоты принимает? Нет. На это я отвлекаться не собираюсь. Я решительно тряхнула головой, отгоняя лишние мысли. Олегче не стало. Пусть полиция разбирается. Чего? Не поняла Манеша. Любое дело должен делать тот, кто к этому делу приставлен, пояснила я. Желаю стражам закона и порядка заявление сделать. Не может ведь курорт без полицейского присмотра оставаться. Значит, приказ соответствующий здесь точно есть. Приказа не оказалось. Законы и порядок на острове находился в ведении околоточного надзирателя, а сам он коротал служебное время в крошечном кабинетике в том же здании, где находилась почтовая служба. Обитатель кабинетику был под стать. Раннее гномов в полицейских видеть мне не приходилось, поэтому лепетала я поначалу что-то невразумительное, жалея, что попросила няньку подождать с гавром во дворе. Озвали полицейского Фальк. А чем свидетельствовала табличка на двери? Инициалы и краткое ха к фамилии присовокуплённые оставляли простор воображению. Так вы, барышня Абызова, гном сверился с документом, который сам же заполнял. Пришли заявить об утопленнице. Где тело? Предполагаю, что его могло выбросить на берег у восточной части пляжа. А взяв себя в руки, я довольно толково изложила как факты, так и свои предположения, даже указав на настенной карте, где именно видела незнакомку. А после вы обнаружили её в пещере, но не наеву, а внутри личной галлюцинации, с выражением зачёл надзиратель с листа. Я посмотрела на гнома с подозрением. Потешается? Но его Будто вытесанное из камня лицо выражало лишь сосредоточенность. Вы чародейка, госпожа Абызова? Простите? Я хихикнула и махнула рукой. Нет, что вы. Во время школьной проверки я не смогла прочесть и дюжину рун. В берендийских школах, насколько я знала, девочек такой проверке даже не считают нужным подвергать. Женщины редко обладают магическим даром, настолько редко, что выискивать среди них таланты никто даже не пытается. Некоторые из моих девичьих подруг умели ворожить и привороживать, кое-кто мог предсказать погоду или отыскать потерянную вещь, но, если на чистоту, проще было использовать для всех этих целей купленный амулет, изготовленный настоящим чародеем. Благо и того, и другого, а также лавочек, ведущих бойкую торговлю чародейским товаром, великое множество. Вы использовали какой-нибудь амулет для связи с мёртвыми? Мысли гнума текли в том же русле, что и мои собственные. «Нет». «А что, такие существуют?» Он пошевелил кустистыми бровями. «Запрещены к использованию на всей территории Бериндийской империи». «Почему, позвольте полюбопытствовать, их делают Нави?» А Колоточный покачал головой. «Я не отставала». «Ваше благородие», — протянула я с интонациями капризной девчушки. Всё равно ведь узнаю. А сказавши А, нужно говорить Б. Ничеродэйка, но черавница. Господин Фальк подкрутил ус, а размякчили старика. Я горячо заверила, что такому bravomu полицейскому о старости думать рано. Тут я даже душой не покривила. О старости рано думать всегда. Подтверждаю. Навский артефакт, иногда называемый желанная встреча, иногда элементаль. Куда только эта зараза не проникает, даже к нам. Вот вы, барышня обызова, про Навье кап ещё сообщили. Так и это меня не удивляет. Хотя ранее я о нём слыхом не слыхивал. Далее беседа наша велась не под протокол. В подчинении у околоточного было двое городовых, по очереди совершающих обход курорта и городка, его обслуживающего. Мне было обещано, что оба служаки будут направлены на поиски моей покойницы, а сам господин Фальк самолично собирался осмотреть пещеру с барельефами. Мы тепло попрощались, я обещала через несколько дней навестить милейшего Иосифа Ханавича. Именно так, как оказалось, расшифровывались инициалы на двери чтобы узнать, как продвигается дело. А выйдя на улицу, скомандовала дожидающимся меня Маняше и Гавру. Отправляемся в ресторацию. Да не в отель, а на набережную, господин у Хайманцу. Будем угощаться жареной рыбой. Он тебе поверил? спросила Ненька. Надзиратель-то. Да. И мне хочется отметить её событие крайне поздним обедом.